Напряженный стиль повествования, мастерское владение интригой, блестящие знания медицины и психологии преступника, вера в добро и неизбежное наказание и зла все это делает Тесс Гарритсон мастером современного медицинского триллера.